Около павильона было много этого женьшеня, целый огород. Вот там мы его наелись от пуза, и все язвы у Изи прошли за одну ночь. Хорошо было у павильона, а Изи все разглагольствовал там насчет здания культуры. — Все прочее. Это только строительные леса у стен храма, — говорил он. Все лучшее, что придумало человечество за сто тысяч лет, все главное, что оно поняло и до чего додумалось, идет на этот храм. Через тысячелетие своей истории, воюя, голодая, впадая в рабство и восставаясь, жряясь и выкупляясь, несет человечество само об этом, не подозревая этот храм, на мутном гребне своей волны. случается оно вдруг замечает на себе этот храм спохватывается и тогда либо принимается разносить этот храм по кирпичикам либо судорожно поклоняться ему либо строить другой храм по соседству и в поношение но никогда оно толком не понимает с чем имеет дело и отчаявшись как то применить храм тем или иным манерам очень скоро отвлекается на свои так называемые насущные нужды начинает что нибудь уже тридцать три раза деленное делить заново, кого-нибудь распинать, кого-нибудь превозносить, а храм знает себе, все растет и растет из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, и не разрушить его, не окончательно унизить невозможно. «Самое забавное, — говорил Изя, — что каждый кирпичик этого храма, каждая вечная книга, каждая вечная мелодия, каждый неповторимый архитектурный силуэт несет в себе спрессованный опыт этого самого человечества, мысли его и мысли о нем, идеи о целях и противоречиях его существования, что каким бы он ни казался отдельным от всех сиюминутных интересов этого стада самоедных сменей. Он в то же время и всегда неотделим от этого стада и не мыслим без него. — И еще забавно, — говорил Изя, — что храм этот никто, собственно, не строит сознательно. Его нельзя спланировать заранее на бумаге или в некоем гениальном мозгу. Он растет сам собой, безошибочно вбирая в себя все лучшее, что порождает человеческая история. «Ты, может быть, думаешь, — спрашивал Изя что сами непосредственные строители этого храма не свиньи? Господи! Да какие свиньи иногда! Вор и подлец Бенвенута Челини, беспробудный пьяница Хемингуэй, педораст Чайковский, шизофреник и черносотенец Достоевский, домушник и висельник Франсуа Вийон, господи, да порядочные люди, среди них скорее редкость». но никак коралловые полипы, не ведают, что творят. И все человечество так же. Поколение за поколением жрут, наслаждаются, хищничают, убивают, дохнут. А, глядишь, целый коралловый атолл вырос, да какой прекрасный, да какой прочный. «Ну ладно», — сказал ему Андрей, — «ну храм». — Единственная неприходящая ценность. Ладно. А мы все тогда при чем? Я-то тогда здесь при чем? — Стой! — Изя схватил его за постромку. — Подожди! Камни! Действительно, камни здесь были удобные, округлые, плоские, словно затвердевшие коровьи лепешки.